рождение Церкви, потому что тогда, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа и на 10-й день после Его Вознесения, на землю был послан Дух Святой, который одарил апостолов и первых учеников Христа силою свыше для свидетельства и ведения победоносной христианской жизни. Именно с того дня Церковь Христа берет свое начало как живой организм. Некто сказал, что если бы Дух Святой был забран от земли, то, несмотря на это, 95% так называемого «духовного служения» продолжало бы совершаться, как и раньше. Мол, вряд ли кто-либо смог бы отметить существенную разницу. Но в апостольское время было как раз наоборот. Если бы не было у них Духа Святого, то они не смогли бы совершать этих 95% своего служения, потому что Он был движущей силой их жизни и деятельности. К сожалению, для многих христиан Дух Святой – забытая или вовсе не неизвестная личность. Другие же, думая, что имеют общение с Духом Святым, на самом деле имеют проявление совершенно из другого источника. В то же время Святой Дух — третья личность Святой Троицы, обладающей божественностью. Писание говорит, что Дух Божий принимал участие в творении Вселенной. Он исполнял собой пророков и апостолов для служения. Он обладает личными качествами, Его можно оскорбить, ему можно солгать, его можно угошать. Наконец, он утешает нас и молится за нас. Но и сегодня многие верующие имеют общение с Богом посредством Святого Духа. И не обязательно он проявляет себя в делах чудотворения или знамений и исцелений, но дает человеку именно то, что ему необходимо для служения, для созидания тела Христова. Итак, проблему взаимоотношений современной церкви с Духом Святым можно обозначить двояко. Одни христиане имеют тенденцию или преувеличивать действия Духа Святого, или, наоборот, упрощать и утрировать его, чем открывают путь для всякого рода подделок. Другая группа, реагируя на ошибки первых, ударяются в иную крайность. Считают, что о Духе Святом не стоит даже и говорить, и этим тоже в некоторой мере могут препятствовать его действию. Как нам достичь того здравого баланса, который присутствует в строках Священного Писания? Прежде всего, каждый христианин должен осознанно ответить на вопрос – кто такой Дух Святой, каковы признаки Его действия, что о Нем говорит Библия. Мы уже сказали, что Дух Святой является личностью, но даже это, казалось бы, известная истина не очевидна для многих христиан. Если бы им задали вопрос, личность ли Христос, они без сомнения ответили бы утвердительно. Но на вопрос, является ли Дух Святой личностью, многие затруднились бы дать утвердительный ответ – Почему-то они не могут себе представить, что Дух Святой – это личность, так же, как Бог-Отец и Бог-Сын. Частично это можно объяснить тем, что в Библии зачастую для обозначения действия Духа Святого используются символы, такие как огонь, ветер, вода, голубь. Каждый из этих символов образно говорит о той или иной характеристике деятельности Третьей ипостаси Святой Троицы. Возьмем, например, символ огня. Из Ветхого Завета мы знаем, что Бог часто являлся людям в огне или использовал огонь. Бог явился Моисею в пылающем огнем и не сгоравшем кусте. Бог вел свой народ по пустыне, указывая им дорогу огненным столпом. На горе Синай Господь являлся как законодатель также через огонь. В Новом Завете Иоанн Креститель, говоря о Христе, сказал, что Христос будет крестить Духом Святым и огнем. И в день Пятидесятницы на каждом из присутствующих в горнице почили языки, как бы огненные, читаем мы в книге «Деяния апостолов». Конечно же, в данном случае огонь символизирует святость, чистоту, силу Духа Святого, потому что он очищает детей Божьих и дает силу быть успешными свидетелями Христовыми. В Библии также говорится о Духе Святом как о ветре или выдохе. Так Христос, Обращаясь к Никодиму, в Евангелии от Иоанна, в третьей главе, в восьмом стихе сравнивает Дух Святой с ветром, который дышит, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Этот же символ видим мы вновь и в описании сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. Что означает этот символ? Речь идет, по всей видимости, о суверенитете Духа Святого, его свободе действий и невозможности Ему препятствовать в осуществлении поставленных Богом целей. Так же, как мы не можем повелевать ветру, так и Дух Святой не может быть у нас в подчинении Также Библия указывает на воду, как на еще один символ Духа Святого. Вода символизирует силу Духа Святого, способную освежить, обновить и возродить к новой жизни. Христос беседовал с Самарянкой о «живой воде», которая становится источником воды, текущей в жизнь вечную. И позже, в последний день праздника обновления, Христос произнес в храме такие слова «Кто жаждет, иди ко мне и пей», «Кто верует в меня», так, как сказано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Писание, говоря о Духе Святом, как о воде, подчеркивает его незаменимость. Как физическая жизнь невозможна без воды, так и духовная несуществима без участия Духа Святого. Мы знаем, что каждая личность обладает определенными качествами. У нее есть интеллект, чувство и воля. Исследуя Писание, можно увидеть, что Дух Святой обладает всеми тремя свойствами личности. Приведем несколько примеров из Священного Писания, которые указывают на то, что Дух Святой – личность. В Первом Послании к Коринфянам говорится о служении Духа Святого, и здесь мы видим первое из этих качеств – интеллект. Апостол Павел пишет, что «Бог свои тайны нам открыл Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи». Это записано в первом послании к Коринфянам во второй главе. Апостол Павел продолжает, «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего". Из этого текста ясно видно, что Дух Святой имеет знание. Можно ли предположить, что речь идет о некой абстрактной силе? Конечно же, нет. Знать может лишь личность, обладающая разумом. Человек — также личность, но ограниченная. Дух же святой — личность божественная, а потому не имеющая ограничений в знании, обладающая всеведением. Как мы сказали уже, личности также свойственны чувства. В послании к Ефесинам 4 глава 30 стих написано «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Оскорбить можно лишь реальную личность. Мы огорчаем Духа Святого, когда грешим. Невозможно огорчить силу, влияние или энергию. Только личность может переживать подобные чувства. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, 11 стих, апостол Павел наставлял относительно духовных даров. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь апостол указывает на то, что распределение духовных даров является результатом волевого решения Духа Святого. Павел говорит, что Дух — решает по своему усмотрению, так, как ему угодно. Так может поступать только отдельная, независимая и полноценная личность. Итак, характерные черты свойственной личности — разум, чувство и воля — все эти характеристики есть у Духа Святого. Поэтому с полной уверенностью мы можем утверждать, что Дух Святой — не какая-то сила или божественная энергия или попросту его незримое влияние, это полноценная личность. Возможно, вы, дорогой слушатель, не раз слышали голос Божий, который звал вас наладить с Ним взаимоотношения. Возможно, именно Дух Святой нежно обращался тогда к вашему сердцу. Поверили ли вы Ему? Ведь Его единственная цель — привести вас к Богу, подарить вечную жизнь. Как говорится в послании к евреям, 3 главе. Как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота».